Глава тридцать пятая Отец входит в мой кабинет, неизменно спокойный и невозмутимый, несмотря на то, что наши отношения в последнее время совсем испортились. Окинув равнодушным взглядом беспорядок, что я навел во время сбора вещей, он садится в кресло напротив. «Что ты делаешь?» – интересуется ровным голосом. Освобождаю кресло для твоего нового заместителя. Ты мне нужен сегодня вечером. Возможно, ты забыл, поэтому напомню. Ты меня уволил. Срок отработки заканчивается завтра. Вот именно, завтра. Сегодня будь добр присутствовать на встрече с Ветровым. А разве Ветров не в отъезде? Летает сегодня после пяти. В компанию уже вряд ли поедет. Встретитесь у него. Заберешь заключение экспертизы промышленной безопасности новых тепловых пунктов. Обсудишь все замечания и пути их решения. Запустить в работу нужно на следующей неделе. Предлагаешь мне вникать в новый проект за день до ухода из компании? Отец хмурится и переводит взгляд на полупустые полки. Ты можешь не уходить. Условия тебе известны. Да, известны. И именно тут у нас возникли самые крупные разногласия. Мое решение остается прежним. Хорошо, кивает он. Но пока ты еще мой заместитель, Кирилл. Сегодня в шесть у Ветрова. Я даже не сомневался, что отец будет выжимать меня до последнего. Оставалось потерпеть день, и я забуду сюда дорогу. Не могу сказать, что сильно рад этому. Я вложил в холдинг отца много непосильных трудов. А теперь мне демонстративно показывают на дверь, разъясняя, чего стоят мои достижения и кто тут на самом деле главный. Мой двоюродный дядя Илья который раньше занимал этот пост, сейчас стоит во главе одного из крупных филиалов компании. Он больше всех сетовал из-за решения отца сместить меня и выставить на улицу. С пеной у рта доказывал, насколько я ценный кадр, а стоило мне выйти за дверь, предложил поставить на мое место своего сына Глеба. В который раз убеждаясь, что власть, деньги и родство — Вещи несовместимые. Я приезжаю чуть раньше назначенного времени, а рейс Виталия Ивановича задерживается. Это мне объясняет его дочь Анжела, которая с готовностью кружит вокруг меня в гостиной. Надо бы позвонить Жене и сказать, что задержусь сегодня дольше, чем планировал. Зная, как сильно ее волнует Ветрова, жду возможного случая уединиться, Лишь бы не волновать ее лишний раз по пустякам. Слушаю бесконечные лепет Анжелы краем уха, думая о своем. Никогда раньше я и мысли не допускал, что мои отношения с отцом превратятся в откровенную вражду. Что он будет готов выставить меня за дверь, лишь бы я одумался и сделал так, как ему выгодно. «Кажется, ты меня совсем не слушаешь». Немного грустно произносит Анжела. Поднимаю на нее рассеянный взгляд. «Извини, задумался. Что ты говорила?» Она кисло улыбнулась. «Как дела у Жени?» «Говорят, у нее случился срыв, когда Лида умерла. Даже учебу бросила». «Кто говорит?» Анжела игнорирует вопрос. «Правильно. Зачем вообще образование и работа?» когда рядом обеспеченный мужчина? «Давай мы не будем разговаривать с тобой о Жене». «Тогда поговорим о нас?» «Нет никаких нас, Анжела». «А если бы на организацию благотворительного вечера поехала я? Мы сейчас были бы вместе?» «Если честно, на этот счет у меня большие сомнения. Ничего бы у нас не вышло». «Это оскорбительно» заявляет она, гордо вскинув подбородок. «И знаешь что, Кирилл, ты еще осознаешь свою ошибку и женишься на мне». Сдерживая ухмылку, откидываюсь на спинку кресла. «Самоуверенности ветровой не занимать. Не могу понять одного. У нее достаточно игрушек для развлечения. Почему же девчонка так настойчиво крутится возле меня?» Пусть считает, как хочет. Сообщать ей о свадьбе с Женей я не намерен. Ты знаешь, какой сегодня день? Анжела вновь пытается завязать со мной разговор. С утра был четверг. Я не об этом. Сегодня я защитила диплом. Поздравляю. Натянуто улыбаюсь. Сегодня буду отмечать. Присоединишься? «Спасибо, но у меня намечены другие планы». Анжела демонстративно надувает губы, явно желая продолжить уговоры, но, к счастью, нас прерывает звонок в дверь. «Это наверняка папа!» — улыбается она и спешит к порогу. «Через некоторое время я слышу, что в дом пришел отнюдь не ветров. Судя по пафосным речам и долгим объятиям, одна из близких подруг хозяйки дома». Звучит еще один голос, на этот раз мужской. Я с легкостью узнаю его. В последнее время Егор постоянно крутится в компании Анжелы. Не как равный участник, конечно. Скорее исполняет роль верного подданного. Одна из подружек приютила его под свое крылышко. И Белоусов фрат этому до белой горячки. Он входит первым и встречается со мной взглядом. В глазах сквозит неприкрытая неприязнь. «Здравствуй, Кир!» — произносит с ухмылкой. «Ты, как всегда, везде успеваешь, да?» «Это больше по твоей части — везде успевать». Парирую холодно, а раздражение простреливает каждую клеточку моего тела. Меньше всего мне хочется общаться с человеком, который не умеет вовремя жать на тормоза. Женя моя, а он до сих пор не может этого понять, пытаясь вставлять мне палки в колеса. Даже не верится, что некогда мы были добрыми приятелями. — О, да мы не первые, — голосит вторая гостья, если не ошибаюсь, Кристина. — Кирилл пришел по делам, — тут же смущенно отвечает Анжела. «Что ж, с меня хватит. Я встаю с кресла и обращаюсь к ней. Не буду вам мешать. Передай отцу, что я заеду к нему в офис завтра утром». «Ты уходишь?» Я говорил Анжела, задержаться не могу. «Подожди, Кир!» К нам подходит Егор. «Есть разговор». Просто в голове не укладывается, что после его выходок на моем дне рождения Он просто подходит, по-братски кладет руку на мое плечо и предлагает поговорить. Отстраняюсь и переспрашиваю. «По-твоему, нам есть о чем говорить?» «Есть. Удели мне пару минут». «Черт с тобой. Уделю». Мы отходим от лишних ушей, останавливаемся недалеко от бара. Егор по-хозяйски цепляет графин с виски и ставит на подставку. «Я за рулем. Отказываюсь». Тот лишь пожимает плечами и ставит рядом графин с питьевой водой. Наливает сначала себе гречительного, а затем наполняет мой бокал минералкой. «Какой серьезный настрой!» «Первым делом я хочу извиниться», — произносит Егор, глядя исключительно на свои сцепленные в замок руки. «Я был неправ». «Молчу. Мне совершенно нечего на это ответить». Мой собеседник выдерживает долгую паузу и вздыхает. «Я уезжаю из города», — добавляет он и поднимает на меня глаза. «Я продал квартиру. Меня ничто здесь больше не держит». «Я рад за тебя». «Рад», — повторяет он, горько улыбнувшись. «Я не хочу уезжать из-за нее. Если бы был хотя бы один намек что все может сложиться по-другому, я бы остался. Намеков не будет, Егор. — Знаю. Потому и принял это решение. — Мальчики, а можно мне воды? — просит Кристина. Егор исполнять просьбу не торопится, явно недовольный, что его отвлекли от нашей беседы. Беру стакан сам и выполняю просьбу Кристины. — Примного благодарна, подмигивает она, когда я подхожу к ней. Мы перебрасываемся парой дежурных бесполезных фраз, пока Анжела продолжает демонстративно на меня дуться. Словно намеренно играет, показывая присутствующим, будто я ей что-то должен. «В общем, я далеко не мастер трогательной речи», говорит Егор с ухмылкой, когда я возвращаюсь к нему. «Не мое это дело, с Анжелой ты или с Женей», Я больше лезть в ваши отношения не собираюсь. «Мир?» Он поднимает бокал, призывая меня сделать то же самое. «Договорились, Егор. Мир.